Глава восьмая. Анита Дане. Из окон роскошных домов, которых становилось все больше, когда мы уехали в пригород, лился яркий свет. Любопытно-любопытно. А говорили, что градоправитель многих чиновников отправил в дальний путь? Или это уже новые слуги народа обживаются в домах прежних хозяев? Эти прекрасные дома раскинулись на пологих живописных холмах. Тут радовали глаз недавно посаженные туи и синие ели. Новые дороги, освещение, горели все фонари. Интересно, игра в городе тоже сделает бесперебойное освещение улиц и дорог? А то прежний градоправитель экономил на городских магах, и частенько многие городские фонари оставались просто бесполезным украшением. В пригороде именно в этой части я никогда не была. У меня здесь не живут друзья. Клиенты, правда, есть, но они приезжают ко мне сами, поэтому делать здесь мне было нечего. До сегодняшнего дня, точнее, вечера. Я старалась получше рассмотреть двух-трех-четырехэтажные роскошные каменные особняки, монументами стоявшие на огромных участках, где можно было построить десяток моих кафе. Замедлив вход, карета свернула на брусчатую дорожку, ведущую к трехэтажному особняку внушительных размеров. Я вздохнула, хрустнула пальцами, облизнула губы и откинулась на мягкие подушки. Не припомню, чтобы когда-то вот так сильно волновалась и переживала. Подумала про себя и посмотрела на свои руки, затянутые в тонкие перчатки. Пальцы мелко подрагивали. Это всего лишь инквизитор. Подумаешь, что он граф, и правитель в одном лице. Пробормотала себе поднос, но успокоиться не получилось. Тогда уже не знаю, в который раз за день я применила заклинание спокойствия и облегчённо вздохнула. На всякий случай проверила щиты и вздрогнула, когда карета остановилась. Машинально, словно щелкнув пальцами, что за дурной тон. Я выглянула из окна и увидела перед собой массивную, резную и просто потрясающе красивую входную дверь. «Лучше бы встретились официально и в администрации», — вздохнула я. «А еще лучше оказаться дома, а не в этом роскошном особняке наедине с его светлостью». Опять внутри начали грызть сомнения, что разговор у нас получится. «Я ведь обязательно сделаю что-то не так или скажу что-то такое, что непременно не понравится графу». Лакей распахнул дверь и помог мне выйти из кареты. Едва я оказалась двумя ногами на земле, как вдруг парадная дверь открылась, и я увидела появившегося на крыльце Майкла Адерли, собственной персоной. Он был, как и вчера утром, великолепен. Его домашний костюм состоял из шелкового жилета, кипенно-белой рубашки, черных брюк и начищенных до блеска сапог. Великолепный одет, суровый, властный, такой красивый, что захватывало дух. Слава богу, сейчас темно, и мужчина не видит с каким восхищением. Я только что смотрела на него». Допустила на себя чуточку скучающий вид и первая заговорила. «Мир вашему дому, милорд!» Именно с этими словами ведьма входят в чужие дома. А ведь мы ведьмы можем пожелать не только мира. Может, просветить на этот счет инквизитора. Хотя, судя по его чуть удивленному взгляду, он знает об этом ритуале. «Добро пожаловать в мой дом, госпожа Дане!» произнес он, подавая мне руку. «Благодарю!» вздохнула я и вложила свою ладонь в его. Вошла в дом и оказалась в холле, где с потолка свисала огромная хрустальная люстра, бросая свет на мраморный пол. Дворецкий помог мне снять плащ и забрал его вместе с перчатками и шляпой. Граф повел меня вглубь дома, и буквально через пятнадцать шагов перед моим взором предстала центральная лестница, переходящая наверху в галерею. Зрелище настолько поразило, что я непроизвольно приоткрыла рот, но вовремя его захлопнуло. Не приходилось мне бывать в домах, подобных этому, и как-то я... Не страдал от этого факта, но вот сейчас чувствовала себя неуютно. «Идемте в мой кабинет», — сказал граф и отправился прямиком к лестнице. «Странно, обычно в таких домах кабинеты располагаются на первом этаже. Уж не в спальню ли он меня ведет?» Словно прочитав мои мысли, градоправитель посмотрел на меня насмешливо и сказал. «Надеюсь, вы ничего подозрительного не подумали. Просто кабинет в этом доме прежний градоправитель разместил на втором этаже. Странно, правда?» «У каждого свои причуды», — ответила я, поднимаясь по мраморной и ужасно скользкой лестнице. «Мог бы приказать постелить ковер, как это делают во всех нормальных домах, а то не хватало мне тут навернуться и свернуть себе шею. Или это хитроумный план, градоправителя?» И только я так подумала, как вдруг моя нога соскользнула с одной ступеньки, и я начала заваливаться назад. Но граф среагировал мгновенно. Его руки неожиданно оказались на моей талии и помогли вернуть равновесие. «Осторожно, здесь скользко». Предупредил он, запоздал, нахмурив брови. «Старые ковры убрали, вот новые еще не прислали, извините». Он убрал свои руки, а мне захотелось, чтобы он еще раз меня вот так же обнял или даже крепче. «Может, стоит разыграть падение?» «Нет уж, рисковать своей жизнью и здоровьем точно не стану». «Прежде чем перейдем к делу, предлагаю выпить по бокалу рубинового напитка и перекусить». «Составите компанию?» Хотела сказать, что не голодна, но передумала. Посмотрим, чем меня решили угостить. С удовольствием. Пока граф вел меня к одной из дверей на втором этаже, я судорожно понимала, что этот громадный особняк оказалось лишает меня способности адекватно соображать. Я, конечно, знала, что градоправитель живет в большом роскошном доме, но все же думала и ожидала очутиться в уютном, милом домике, а не во дворце, великолепно отделанном и обставленном вычерной и бескусной мебелью. И, кстати, те великолепные шторы совсем не подходят нынешнему дизайну, если только граф не перекрасит стены и не выбросит всю эту помпезную мебель, чтобы обставить дом уютно и действительно красиво. Но это его дело. Не мне ж тут жить. А раз ему так нравится, то и к черту. Мужчина пристально посмотрел на меня сверху вниз, остановившись у запертых дверей кабинета, и заметил. «Госпожа Даны, почему на вашем прекрасном лице застыло враждебное выражение? Что-то не так?» «Все не так. Ты мою землю отобрать хочешь, и что рад отобрал, гад!» «Я впервые в таком большом доме», — сказал в ответ, чуть не ляпнув, вместо большого дома неуютный. «Он вас пугает?» — удивился граф и мило улыбнулся. «Это всего лишь дом. Правда, мне кажется, он неуютным и обставленным безвкусно. Я нанял дизайнеров, и скоро интерьер здесь изменится». «Инквизитор случаем мысли не считает? Нет?» Он распахнул двери, а за ними оказался... Не кабинет. Мужчина вывел меня в очередной коридор. А оттуда, через двойные двери, великолепно обставленную комнату. Кабинет явно перетерпел изменения, так как он разительно отличался от остальной обстановки, которую я уже успела увидеть. Строго-дорого, немного аскетично, но при этом чисто по-мужски. И запах инквизитора здесь ощущается полнее. Значит, в этой комнате он проводит большую часть своего времени. В камине, отделанном великолепным темно-синим камнем, весело трещал огонь. На полу лежал Без ворса и глубокого синего цвета узорчатый ковер такой же расцветки была обивка уютных кресел, дивана и пуфа для ног. Массивный стол занимал большую часть кабинета и был завален бумагами. Шкафы с книгами не давили, а дополняли атмосферу уюта и довольно странного интима. Да, приглушенный свет, зажженный камин, древесный запах мужчины, накрытый у окна на двоих небольшой стол – все указывало именно на интимную атмосферу. Похоже на свидание, а не на деловую встречу подошла к накрытому столу и осмотрела предложенные блюда. Неплохо, весьма неплохо. Господин Рома оценил бы. Да и Айка повосторгалась бы сервировке и серебряной посуде. Граф решил угостить меня розовыми креветками. Настоящие креветки — это крупные, красивые розовые морские гады, а эти как раз попали в сезон и были еще с икрой. Куснотеща! Были и другие дары моря. Два разделанных омара, фаршированные улитки под сливочным соусом — Морские гребешки — это же настоящее наслаждение жизни. Я могу это наслаждение сравнить даже с сексуальным. В общем, граф-инквизитор и градоправитель приятно удивил меня. Ну как?» — спросил граф с улыбкой, наблюдая за мной. «Красиво, изысканно, уверена, что невероятно вкусно. У меня уже рот наполнился слюной. Не смогла не улыбнуться в ответ. Я даров море давно не ела. Мой шеф не специалист по океанической кухне». Он бы сейчас возвел руки к небу и предложил вместо креветок что-то посущественнее. Я рассмеялся, попытался изобразить его страдальческий командный тон. «Быстро тащить огромного гуся с брусничным вареньем, до да ножки индейки с яблоками и грибов соленых и помпушек! Вот как нужно гостей угощать, чтобы сытыми от стола отвалились и надолго нас запомнили, а на мазню рестораны больше глядеть не могли!» Граф громко и открыто рассмеялся, а потом предположил. и поставит мне бокал с изысканным напитком, очарку, в которой налито не меньше бутылки, прозрачной, как слеза жидкости». «О, да, господин Роу, может...» — рассмеялся я. «У вас великолепный шеф-повар, госпожа Даны. Мне понравилась ваша кухня. Вам с ним повезло». Сказал он без лукавства и указал на стол, приглашая садиться. А сам открыл бутылку с рубиновым напитком. «Странно, я всегда считала, что к морепродуктам белое питье подают, о чем и сказала графу». Он кивнул и пояснил. «Это так, но данный напиток особый. Он идеально подстраивается под любую пищу, и его вкус меняется в зависимости от вкушаемой еды». Я в настоящем удивлении возрелся на мужчину. «Погодите, это что же, зоолонский нектар?» «Вы знаете о нем?» — в ответ удивился граф. «Пробовали?» «Знаю, но не пробовала. Но с удовольствием попробую». Он протянул мне бокал, в который налил совсем немного, чтобы я попробовала и дала знать, буду его пить или нет. Глядя на инквизитора поверх бокала, сделала медленный глоток и покатала напиток на языке, как это рекомендуют делать знатоки. Чуточку пряный, глубокий и при этом нежно-фруктовый вкус заполнил мой рот. Я прикрыла от удовольствия глаза. «Великолепно!» Посмотрела на мужчину, наполняющего свой и мой бокал, и спросила. «Как вам удалось достать этот нектар? Эльфы же закрыли свою страну ото всех. Никаких внешних отношений, ни политических, ни торговых». Майкл Адерли хитро улыбнулся и ответил. «Эльфы не имеют отношений с другими королевствами, но со мной они предпочитают иметь дела даже после. В общем, я имею возможность достать этот чудесный напиток». «Надо же», — проговорила задачина. «Может сделать вас эксклюзивным поставщиком? Прибыль от продажи напитка поделим пополам». Граф рассмеялся аж до слез. Отсмеявшись, он поднял бокал и сказал, продолжая улыбаться. «Вы неподражаемая женщина, госпожа Даны. Я хочу поднять за вас бокал». «Не возражаю», — сказала, поднимая свой бокал.